Глава восемнадцатая «Какого хрена происходит?» — просипел я, очнувшись. «Почему у меня так болит башка? Почему я ничего не вижу?» Разговор вокруг меня стих. «У тебя шлем на голове. Сними его». Я безуспешно подергал его, чуть не оторвав себе уши. «Заклинило. Снять не получается «Э-э-э...» а в инвентарь пробовал убирать. «Чёрт мать!» Я зло сплюнул, залез в инвентарь и спокойно убрал в него помятый шлем. Уши мгновенно счастливо расправились, обдуваемые ночным ветерком. «Что случилось? Мы победили? Я хотя бы смог завалить того босса». «Босса? А, ту полумумию с парой мифриловых дубинок. Нет, ты как по полу от него получил, поорал, помахал своим посохом, вроде даже какого-то скелета задел». Потом крутанулся, сломал посохом Альди ногу, выключив её из боя. Прыгнул спиной прямо в ловушку, где благополучный помер на стальных штырях. А затем, по словам Антонио, «Ты появился на камне Возрождения, вскочил и стал снова махать посохом». «Точно! Вы так страшно вопили! Прям жуть!» «А потом отбросили посох в сторону, разогнались и врезались головой в дерево и потеряли сознание». «Что? Дерево? Вот же сука!» Антонио от моего вопля испуганно отшатнулся, прячась за спинами ужинающих сокланов «Что? Опять твои мифические голоса в голове?» С невинным видом поинтересовался майор, протягивая мне миску с кашей. «Да много вы знаете!» — огрызнулся я, вырывая миску, от которой, к слову сказать, очень недурственно пахло какими-то экзотическими специями. И долго я провалялся? С башни что? Без сознания ты часа два был, а с башни всё в порядке, стоит не Я зарычал, и майор уточнил. «Пройти мы первый этаж не смогли. Совсем немного не хватило. Рыцаря этого мы почти завалили, но Колян тоже в ловушку ухнул вслед за тобой. А тот включил вампирскую ауру, не сильную и добить мы его не успели. Завалил он нас». «Понятно. Ладно, всем спать. Через шесть часов, как возродятся пэты, новая вылазка. А вас пофиг, я попрошу остаться. Мы с тобой через час идём на разведку». «Тяжеленные!» — пофиг кряхтя, сделал ещё шаг, ударившись краем котла о навес. Над округой разнёсся приятный густой звон медного колокола. «Да тише ты!» — я же сказал, разведку ведём тихо и незаметно. «Обползаем весь зал, отмечая на карте все ловушки. Мы из-за них уже два раза слились. Затем так же тихо возвращаемся назад. Да понял, я понял. Просто ванна это твоя, то есть котёл. Килограмм двести весит. У меня уже ноги подгибаются». И действительно, выдранный нами из кирпичного плена котел, джакузи, был невменяемо тяжелый, что в моих первоначальных планах не учитывалось. Но сейчас давать назад было не с руки. В сумку он помещаться категорически не хотел, ссылаясь на то, что я в конец охренел, пытаясь засунуть в нее такую большую хреновину. И мы, взгромоздив его на плечи, шаг за шагом прились к воротам в башню. «Еще пара шагов!» Я сдул каплю пота с носа и сделал еще два шага. Котел уперся в ворота башни, и перед глазами выскочил лог. «Внимание! Инстанс, разрушенная дозорная башня, у первого речного порога. Вход в инстанс возможен не чаще одного раза в три часа. До следующего входа одна минута пять секунд». «Да чтоб тебя! Через минуту я по колено в землю войду и стану в два раза ниже!» Секунды текли с неторопливостью беременной черепахи, но, наконец, истекли они. «Банг!» Разнесся по округе гул, врезавшуюся в створки ворот котла. Он сплелся с шумом водопада, превращаясь в грустную песень над судьбой двух идиотов. Вернее, героев, я хотел сказать. Тех, которые без страха и упрека. «Эта хрень в ворота не лезет!» — упрекнул мне Пофиг. «Давай, ставь его на край. Придется по диагонали его закатывать. Надеюсь, дальше все пойдет легче. А то мы еще не начали, а я уже вымотался до предела». Слава богам, по диагонали котёл в дверь протиснулся, и через секунду мы были внутри башни и внутри котла, под которым мы успели поднырнуть, прежде чем он со страшным грохотом рухнул на пол. На минуту я почувствовал, что значит оказаться внутри бьющего колокола. Казалось, от вибрации меня разорвёт на тысячу кусочков, но потом гул угас, и стал слышен скрип и цок от десятков костяных ног по полу. Похоже, тихая разведка не получилась. «Похоже, тихая разведки не получилось прошептал капитан очевидность в лице пофига. «Что делать будем?» «План тот же. оползаем весь зал, отмечаем на карте все ловушки. Когда они найдены, то и без карты светится достаточно ярким красным светом. Так хотя бы во время боя в очередной раз туда не ухнем. А пока пригаси своего светляка, а то тут от него уже жарко, как в бане. И поползли». Последующий за этим скрип металла по камню заставил даже мурашки по моей спине покрыться ещё одними мурашками. Но дело сдвинулось с мёртвой точки. Буквально сразу мы наткнулись на очередной кусок проваливающегося пола, начавший подсвечиваться призрачным красным сиянием. Через две минуты на карте появился ещё один квадрат. А через три мы остановились. Котёл врезался в невидимую преграду. «Вы нанесли 12 урона, скелет-лучник». Дёрнулись в другую сторону — то же самое. Удар, остановка и новый лог. «Вы нанесли 10 урона, скелет-лучник». «Замуровали демоны». Я со стоном повалился на пол, расправляя скрипящую спину. «Приподними-ка немного, котёл!» — попросил Пофиг, разминая пальцы. Я уперся ногами в дно котла, приподнимая его над полом. В образовавшуюся щель тут же хлынул поток огня. Обступившие нас ноги тут же запрыгали на месте, отбивая весёлую чечётку. «Неплохо!» Я решил присоединиться к веселью. С другой стороны, котла плеснул под ноги скелетов святой воды. Ритм и слаженность чечётки тут же усилились на порядок. По котлу застучали частые удары, но мы, не обращая на это внимания, продолжили извергать огонь и плескать воду. Кости с шипением трескались и ломались, рассыпаясь в труху. Рост скелетов, так же, как и их хитпоинты, резко пошли на убыль. Ещё пара бутылей со святой водой образовали вокруг нас настоящее озеро, где болтыхалась отправившееся в свой последний заплыв нежить. Я несколько раз на секунду поднимал котёл, чтобы они агрелись на нас и не расползались в разные стороны. В конце концов, на нас посыпались сообщения об убитых врагах и полученном опыте. А затем голова моя взорвалась. Ну или мне так показалось? Грохот и гудение, скрежет сминаевого металла и скрип обрушились на нас, будто взбесившийся слон. По полу из всех щелей потёк чёрный туман. Наши ХП неспешно начали испаряться, попав в ауру и сушение. «Это тот, чёрный!» Почти не слышно от стоящего вокруг гула проорал мак. «Долбит своими дубинками!» Я видел это и сам. Все дно котла уже было в впечатляющих вмятинах. Таких же вмятинах был и мой мозг, на который раз за разом обрушилась какофония разнообразных звуков. Больше не в силах выдержать это издевательство, мы приподняли крайчана и выкатились наружу. Мертвец тут же перестал барабанить по мятному котлу и бросился к нам. «Тень смерти. Уровень 112». ХП 26500 из 27000. Заклинание о путающих корней, наброшенное на мертвяка, дало нам время разглядеть его имя и заодно задержало того в луже святой воды, понемногу отгрызающие его хитпоинты. Впрочем, вьющаяся вокруг него аура и сушение делала то же самое с нами. Я использовал один из эликов на жизнь, снял со спины щит и вовремя, кажется, совсем не напрягаясь, тень смерти разорвала путающие его корни и прыгнул к нам. По пути, встретившись с фаерболом, он нисколько не впечатлился, обрушив на щит мою булаву. Щит оказался крепче котла и не промялся, чего нельзя сказать обо мне. Я промялся, как пластилин, приняв точную форму обратной стороны щита. «Отходим к лестнице!» — заорал маг. «Здесь ты мне хаставать мешаешь!» «Я мешаю? Так я могу отойти в сторонку, вот только от щита отлеплюсь!» Ещё один каст, и ноги тени опять прижимают к полу пробившие камень корни. В посохе ещё восемь заклинаний. С такими темпами надолго их не хватит. К тому времени, когда мы добрались до лестницы, их осталось пять. Половина пузырьков с эликсирами на поясе была использована, а левая сторона моего тела окончательно срослась с внутренностями щита. Если вернусь отсюда со щитом, приклею к нему изнутри шкуру с мехом потолще. А сейчас мне надо не пропустить разбушевающуюся тень наверх лестницы. Там засел пофиг и лупит в него фаерболами поверх моей головы. Чтобы протянуть лишнюю минуту, я призвал рядом с собой каменного голема. Эта минута будет стоить мне десятка эликсиров с маной, но это небольшая цена за возможность хоть на пару секунд перевести дух. Сбесившаяся нежить лупила по счету своими дубинками, как заведенная. Мой левый бок уже давно превратился в сплошной синяк, а голем дал мне возможность подняться на пару ступеней наверх и занять более удобную позицию на маленькой площадке. Три банки с освещенным клеем врезались нежити в грудь, растекаясь по ней дымящимися подтеками. Вот теперь, пожалуй, мы продержимся. Очередной фаербол пролетел у меня над ухом. Затем мне в спину ударило что-то тяжелое. Ударило и покатилось вниз по лестнице, что-то круглое, волосатое, с длинными ушами. Я обернулся назад как раз в тот момент, когда обезглавленное тело Пофига свалилось к моим ногам. а вниз по лестнице начал спускаться старший брат, атаковавший нас снизу нежити. Прочитав очередное послание о потере 7% накопленного опыта, я поднялся с камня Возрождения. «Не надо было нам с этой тенью связываться. Законтролил бы ты его, добежали бы через ворота. Выйти же спокойно можно. А если бы он за нами вышел, дотащили бы его до лагеря. Вместе бы мы его легко завалили. Я один ему половину хп успел отгрызть». Я только согласно махнул головой и жестом отправил его спать. Мне же ещё придётся повкалывать. Дни утекают, как вода, а мы не приблизились к намеченной цели ни на шаг. Я вытащил лопату и отправился к холму, когда-то бывшему телом Великого Духа Земли. Насколько я помнил из сна, он в основном состоял из глины, а глины завтра нам понадобится много. В свете полной луны я вогнал лопату в поросший травой склон холма и, не обращая внимания на недобрые взгляды дождевых червей, расползающихся из всё увеличивающейся кучи, занялся своей прямой профессиональной деятельностью. От усталости перед глазами всё уже начало троиться, поэтому, вылезшую из земли маленькую глиняную руку, я сначала принял заглюк Но пропадать она не спешила. Напротив, вытянувшись сантиметров на 15, она схватила бурчащего дождевого червяка и утащила его под землю. Оттуда разнеслось еле слышное чавканье. А затем рука снова вылезла наружу, зашарив по поверхности в поисках очередного червя. Я тихонько хлопнул по ней лопатой. Земля зашевелилась, и из нее высунулась голова земляного человечка. «Малый дух Земли. Уровень три». Дух открыл свой здоровенный рот, и на меня полился поток невразумительной ругани. Невразумительной в том смысле, что я не мог понять ни единого слова. Но то, что он ругался, это было однозначно. У меня же после сегодняшнего дня осталось очень мало терпения. И поэтому его пятисекундный спич был грубо прерван ударом лопаты по голове. Малыш отключился, свалившись на землю, а в мой спящий мозг просочилось одно воспоминание о редком кузнечном рецепте, в производстве которого как раз требуется некий малый дух земли. Тот очнулся быстро. Видимо, в маленькой земляной голове сотрясаться было особо нечему, но к тому времени я был уже готов. Перед и готовящимся вновь начать ругаться с земляным духом, замелькала бахрома из земляных червяков. Я ещё раз потряс перед его носом пятком червей и с радушной улыбкой предложил угощаться. Стараясь не обращать внимания на вопли съедаемого заживо земляного червя, я протянул к руку. «Разрешите представиться? Пахан!» В ответ я получил порцию ворчания, плевок кусочком глины в землю и требовательный жест, протянутый к червякам руки. Как я говорил ранее, терпением у меня осталось, что кот наплакал. так что наше знакомство продолжилось только пять минут спустя, после того, как он очнулся после очередного удара лопатой по голове. Я протянул к руку. «Разрешите представиться. Пахан». В этот раз плеваться он не стал. Пробурчал что-то типа «Козёма Бузизю!» и вновь протянул руку к червякам. «Так тебя зовут Зёма!» Я крепко пожал протянутую руку. «Будем знакомы!» Дух в посмотрел на свою пустую руку, обтёр её об пузо и что-то гневно заверщал. Как я уже упоминал, терпение моё совсем уже не бесконечно. Видимо, увидев это в моих глазах, дух земли попытался убежать. Но куда ему с его-то коротенькими ножками? В этот раз, после его непродолжительного забытья, мы смотрели друг на друга предельно хмуро. «Ахан!» — коротко представился я. «Козёма Бузизю!» — менее коротко представился дух земли. «Я очень рад, что не ослышался и с первого раза понял, что тебя зовут Зёма. «В связи с нашей новой, но я уверен, крепкой дружбой, разрешите угостить вас этими вкусненькими, жирненькими червячками». Черви возмущенно запищали, то ли не соглашаясь с тем, что они жирные, то ли с тем, что их сейчас едят, но мы не обратили на них внимания. Черви перекочевали в подземы, и мы еще раз пожали друг другу руки. «Поздравляем! Вы успешно подружились с малым духом Земли. Вы получаете плюс два к мудрости, плюс два к интеллекту. Вы получаете умение». «Зов природы первого уровня». Описание. Раз в сутки вы имеете десятипроцентный шанс призвать себе на помощь одного из малых духов стихий. Я посмотрел на троящиеся перед глазами надписи. Понял, что, пожалуй, меня на сегодня хватит. Закинул лопату в рюкзак и показал на наш лагерь. «Приходи завтра утром. Червяков будет завались!» Зёма согласно кивнул и зарылся под землю. В ранний предрассветный час в голове у меня полностью сложился план действий, И глаза мои открылись. Я вскочил, преисполненный вдохновением и энергией. «Так, народ, слушай мою команду. Клян, отдай рецепт осадного арбалета. Сегодня мы будем его кардинально модифицировать. Затем возьми у майора десятую часть мифриловой руды, весь этот эльфийский хлам, что натащил Драккар Антонио, и лети в Самарканд, продашь там все на переплавку и закупишься по этому списку». Я начал писать то, что нужно купить. «Дальше, майор, нам нужно много глины». «Сегодня мы будем творить. Альдия, освещай воду, клей и будь на подхвате. Скоро понадобится твоя помощь. Зёма, не лезь в котёл. Ты и так уже туда земли накрошил. Хочешь вкусняшек, придётся отработать. Олдрик, лети с коляном, проследи, чтобы он там не спился по пути. Сегодня мы возьмём эту башню, а для тебя пофиг. У меня будет самое главное задание. Вы меня слышите?» Ответом мне был дружный храб спящих сокланов Пришлось будет всех, попутно, поново объясняя их задачи на сегодня. «Десять килограмм капусты, цепь с содержанием мифрила не менее десяти процентов, пять морковок, два ящика вина и десять кило молотых костей, огненные зелья, взрывающиеся, и стальной гарпун с разъезжным наконечником. Что ты собираешься с этим делать?» «Колян, блин, что тут непонятного? Морковка нужна, чтобы завалить босса со второго этажа, и капуста тоже для этого». «Ты хочешь босса затыкать морковкой насмерть?» «Колян заканчивает тупить. У меня же нет умения, животновод. Но не зря же ты когда-то создал новый вид животного. Вот ты и будешь орудовать морковкой. И нечего возмущаться. Если всё сделаешь хорошо, то я угощу тебя стаканчиком вина. Так что покупай хорошее. Ты что такой лиловый стал? Не боись, всё будет хорошо. Давай, хватит спорить. Бери Олдрига и вали на рынок. У вас на всё про всё три часа». И главное, не забудь мой посох с заклинаниями зарядить. Зёма, твою мать, отойди от котла с вермишелью. Что, хочешь ещё белых червячков? Хм, иди сюда. Погляди, какой тяжёленький, жёлтенький листик у меня есть. Я помахал у него перед лицом золотой монетой эльфов. Она очень одинока, — продолжил заливать я. Её сестрички потерялись в этой земле. Если ты принесёшь мне одну из них, это очень порадует её. И я за этот добрый поступок «Выдам тебе, не сбейся с отсчёта, одну вермишелину, а также по одной вермишелине будешь получать за каждую найденную её сестричку. Ферштейн?» Зёма посмотрел на меня с большой долей скепсиса, но кивнул головой и скрылся в земле. «Так, отличненько. А теперь старые эльфы». Отодвинув ногой зашипевших на меня скунцев и безуспешно погрозив сварить из них обед, я подсел к старичкам. Их, казалось бы, бесконечные запасы алкоголя всё же подошли к концу, и они были необычайно хмуры. Но толика увещеваний, море лести и гора вранья купе с обещанием скорого прибытия нектара богов сделали своё дело. Чертёж был развернут и внимательно изучен, как и наша старенькая Немезида. Чертёж получил величайшее одобрение, Немезида была низвернута в пропасть позора, и от неё были взяты только дуги с тетевой. От дальнейшего обсуждения деталей я был освобожден царским взмахом руки. Ну и хрен с ними. Нашим легче. На пути к майору я был перехвачен вернувшимся Зёмой, шагающим необычно грузной походкой. В руках он нес золотой листочек. «Ай да молодца!» — я пожал его лапку, заодно вынимая из неё золотой. «Заслужил макаронину!» «Антонио, обслужи клиента! Одну макаронину, пожалуйста!» Зёма просиял, и его будто стошнило золотом. Изо рта посыпался поток монет. Вернее, пятьдесят семь макаронин, — исправился я, надеясь на то, что Антонио догадается разделить каждую пополам, а то запасы прессованного теста-то не бесконечные. А ты, — я обратился к духу, — теперь работай напрямую с нашим поваром. Мне сейчас некогда с каждой горстью золотых за макаронами бегать. Когда я добрался до майора, тот уже наковырял целую гору глины. и Я в предвкушении потёр руки и произнёс. «Сегодня с утра ко мне в голову пришла отличная идея». и сейчас мы будем ее воплощать в жизнь». «Что бы ты ни придумал», — быстро заявил Пофиг. «Я в этом не участвую». Я хмыкнул, но ничего не ответил, начав копать яму нужной формы. Она представляла собой человеческую фигуру, только без головы и очень толстую. Майор сразу же начал заполнять ее глиной. К тому времени, как мы закончили с первой частью работы, с рынка вернулся Колян. Изъяв у него две больших плоских фляги, и, отправив его выполнять свои прямые животноводческие обязанности, мы заполнили их эликсирами и поместили в оставленные углубления на спине глиняной фигуры. Полюбовались делом рук своих. У нас получилось половина здоровенной глиняной фигуры с мурованными флягами с эликсирами и с выемкой в виде тощей человеческой фигуры, а точнее, тощей эльфийской фигуры, а ещё точнее, тощей фигуры тёмного эльфа. «Эй, пофиг, иди-ка сюда, одно небольшое дельце есть». Прорал я, а затем гораздо тише добавил. «Говоришь, участвовать в этом не будешь? Ты никогда так не ошибался в своей жизни!» «Приляг!» Я показал недоверчиво глядящему на меня пофигу на подготовленное глиняное ложе. «Тебе понравится!» «Тебе надо, ты ложись!» «Пофиг, я же не умею с двух рук огнем пулять! Неужели тебе не хочется почувствовать себя железным человеком? Топаешь себе внутри голема, стреляешь во все, что шевелится!» «Железным человеком — да, а глиняным — нет. Сам лезь!» «Так, всё, отставить разговорчики Приказ главы клана. Быстро лёг!» Ворчащий маг поместился в оставленное под него углубление на удивление хорошо. Но я всё равно немного попрыгал на нём ногами, получше вдавливая в податливую глину. Майор тут же начал вмуровывать его нижние конечности в ещё один слой глины, а я начал проводить инструктаж. «В общем, план такой. Как ты уже понял, мы тебя сейчас муруем внутрь голема. Будете работать на пару с майором. Он управляет големом, ты мочишь всех огнём. Руки мы тебе полностью вмуровывать не будем. На концах оставим что-то типа труп. Это единственное место, куда тебя смогут ранить. В остальных местах у тебя будет минимум 30 сантиметров глины. А перед грудью мы вмуруем эльфийский щит с хрустальным окошечком. Через него и будешь смотреть вокруг. Этот хрусталь, видимо, зачарован. Держит удары стрел просто на ура». Но если тебя всё же ранят, вот трубочка. Она ведёт к фляге с эликсиром жизни. Трубочка, а почему мне пишут, что это сушёная толстая кишка серой мыши? Не знаю. Глюк какой-нибудь, наверное. Ты не отвлекайся. Вот эта трубка идёт во вторую флягу с эликсиром маны. И здесь тоже глюк про кишку? Наверняка. Но продолжим. Дыхательное отверстие мы тебе выведем до затылок. Ближе к покушке. Но не совсем. На самом верху мы тебе закрепим шлем, фонарь. Помнишь, который мы с тобой на путях хаоса нашли? Он слишком тяжёлый даже для колянской шеи, но голем должен выдержать. А сейчас давай, пока мы тебя полностью не замуровали, надо Гошина сердце оживить». Колян аккуратно вытащил из сумки обожжённый кусок глины. Кирпич как кирпич, круглый. Только он путешествовал с нами из самого замка, побывав за это время в нескольких наших творениях. Пришло время ему вновь ожить. Магическое пламя обняло его, раскаляя и заставляя пульсировать. Я в это время втыкал в глину различные кристаллы за прошедшие месяцы во множестве скопившиеся у меня в сумке. Половина из них так и не была опознана, половина была недоступна для использования нашими классами. На вопрос майора, какого хрена я делаю, я только пожал плечами. Как-то в одной старинной книжке читал о том, как один големостроитель джаггернаута делал. Так там повсюду кристаллические накопители стояли, вдруг и нам поможет. «Правда, они там для оживления кровь Бога еще использовали. Может, нам хотя бы своей накапать?» «А хрен его знает! Все равно творим какую-то дичь! Можно и накапать!» В итоге вся эта глиняная махина была забрызгана нашей кровью, изукрашена письменами из магии света, облита святой водой и обсыпана серебряной стружкой. Остановились мы только когда из дыхательного отверстия послышались тоны полузадавленного мага, а в окошечке показались его выпученные глаза. поэтому церемонию подъятия голема сократили до минимума, вложив пылающее сердце в его грудь и замазав отверстие глиной. Огромное тело дрогнуло и начало подниматься. Мир на пару секунд стал черно-белым и рубленым но почти сразу все встало на свои места. Природа обрела привычные краски, как и стоящий перед нами голем. «Внимание! Внимание! Внимание! Вы создали совершенно новый вид брони — живой доспех!» Вид освещённый экзоскелет. Количество хитпоинтов 25500. Восстановление 1200 хитпоинтов в минуту. Энергоёмкость 612 мА, 3 часа 45 минут действия при полной нагрузке. Истинный свет наносит урон нежитий демонам, урон 20 хп в секунду. При физической атаке урон нежитий демонам увеличен на 25%. Защита от стрелковых атак 60%. Защита от колющего оружия – 60%. Защита от другого физического урона – 40%. Защита от магии земли – 75%. Защита от остальных стихийных магий – 20%. Иммунитет к магии смерти. Создатели. Пришлые. Майор, Пахан, HFB, В. Уйер, За создание рецепта можно получить награду в любой гильдии кузнецов или гильдии големостроения по 2500 золотых монет. Рецепт можно продать в любой гильдии кузнецов или гильдии гольного строения за 1 миллион золотых. Согласие пришлых майор Альде и HFB Вуэр. Поздравляем! Вы получаете плюс 5 к интеллекту, вы получаете плюс 5 к мудрости, вы получаете плюс 3 к ловкости вы получаете плюс 5 к гольному строению, вы получаете плюс 2 к умению тайный бронник. Охренеть! Столько и смогли сказать мы хором.